В заднем храмовом дворе, куда бага, почтительно блистая бритой головой, провел приближенный к наставнику ученик Добянь, царила прелесть Неги, полная луна плыла в жемчужных небесах северной столицы и призрачным светом освещала три пышных куста жесмина, сплошь покрытых белоснежной пеной цветов.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 Неподалеку почтительно застыл Сяубянь, второй приближенный ученик наставника. Приглашенные расположились по другую сторону потока. Среди них Баг заметил компьютерного магната Лужана Джимбу, заводы которого производили все модели кируленов. Худой, как щепка, Джимба был вместе с первой и второй женами. Вторая жена на вкус Бага была привлекательней и, во всяком случае, явно моложе. Джимбо поправил узкие очки в тонкой золотой оправе и кивнул Багу. Их представили друг другу на приеме в Александрийском возвышенном управлении в позапрошлом году, а Джимбо славился цепкой памятью на лица и числа. Жены также одарили Бага приличествующими случаю улыбками. Был здесь же и знаменитый поэт Петроман Дыльник. Среднего роста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 Второй Гоке был совершенной противоположностью своего спутника, в первую очередь по нелепости одежды, безукоризненно выглаженный фрак и брюки в микроскопическую черно-белую клеточку, а также лаковые штиблеты, плюс к тому неуместная кепочка с длинным козырьком. Лицо у него было длинное, совершенно европейское. Прежде рожденный во фраке был всецело погружен в себя и никак не отреагировал на появление бага в сопровождении «добяня». Тогда как Нихонец крайне приветливо поклонился. В ответ бак сдержанно и с достоинством кивнул. Что греха таить, даже у лучших людей есть недостатки. В принципе, Баг недолюбливал Нихонцев. Он старался не задумываться над причинами своей легкой, совсем не проявляемой в поведении и все же самому ему неприятной неприязни. Но будучи культурным ардусянином и потому вполне признавая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 А когда ему довелось однажды участвовать в одном совместном с Нихонской полицией действии, он убедился, что и напарников надежнее и добросовестнее трудно сыскать. Однако вот стоило встретить нового незнакомого Нихонца, и на ум опять, как всегда, приходило нихон дзю дзу Откуда-то Бак знал, что так по-нихонски называют «червя-паразита» многоустку японскую.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 начал он медленно, покачивая головой, что Муда пришел к Конфуцию и спросил его, в чем смысл жизни. Ничего не ответил Конфуций, пораженный глубиной духовных устремлений Муда. Книги доносят до нас, что после этого случая Конфуций три луны не мог есть мясо, таково было его потрясение. А через полгода учитель...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 Жены прежде Джимбы коротко, но многозначительно переглянулись. Бак отметил, что младший князь Тамура не лишен некоторой утонченности манер. «Рассказывают, что в древности, — просветленно улыбнулся Бауши-Дзы, — в царстве Чу жил мудрец по имени Пигу. Он славился острым умом и очень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 неспешно направился во внутренние покои. «Великий наставник!» — догнал его бак и преклонил колено. «Мой долг снова заставил меня прервать человеческую жизнь. Боюсь и впредь. Встань, сыне!» Паушидзи простер к баку руку. «Ведом мне твой нелегкий путь служения, покою и справедливости. То, о чем говоришь ты, ужасно слуху. Но мыслю я, груз этот тебе по плечу!» Наставник обернулся к Добяню. ступай отрок!»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 «Компенниенс. Но мы-то знаем, что камни от этого не перестанут быть камнями». В работах Ван Зайчика есть любопытные пассажи, где он с присущей ему тонкостью и мудрой прозорливостью иронизирует над много позднее и впрямь зародившимися в англоязычных странах, в первую очередь США, стремлением наполнить повседневную речь невероятным числом оборотов, которые долженствуют высказывать максимум уважительности в любом проявлении, желанием и пристрастием окружающих, но на деле в силу своей формальности и фактической гипертрофированности для всякого нормального человека, выглядит будто издевка. Так, чтобы соблюсти, не побоимся этих слов, политическую корректность в отношении, например, коллекции камней, хранящихся у вашего собеседника дома, следует избегать употребления термина «stones» – камни, и говорить исключительно «your mineral companions» – ваши минеральные сотоварищи или ваши булыжные спутники. В общем-то, даже непонятно, как на человеческий язык и переводить подобное, и так далее.